Эту машину осматривали намного дольше, чем вертолеты. Так долго, что представитель заводов Северского и зашел ядом около своего ската. Машина и в самом деле была хороша, но, что самое главное, она была относительно дешевой. Дешевле обычных истребителей. В последнее время стоимость боевых авиационных комплексов неуклонно росла, а закупали их меньше, потому что технические характеристики их были лучше. Молодежь обожала проноситься над землей со скоростью свыше двух звуковых, а вот старая гвардия ВВС, люди, еще заставшие последние поршневики, желчно напоминали, что как бы ни был хорош самолет, он не может находиться одновременно в пяти местах, и поэтому нужно более точно балансировать соотношение стоимость, характеристики «Количество, учитывая и этот фактор. А «Ворон-5» должен получиться по стоимости и приобретения и эксплуатации чуть ли не на порядок дешевле современного реактивного истребителя». Наконец наследник отошел от понравившейся ему машины и обратил высочайшее внимание настоящий стоящий рядом куда более грозный с виду аппарат. «Заскучали?» — по-свойски обратился он — К стоящему рядом инженеру, представителю фирмы Северского. Инженер немного растерялся. Он был молод и никак не думал, что наследник престола задаст ему такой вопрос. Но он считал представителей августейшей семьи, а тем более наследника престола, и такими парящими в небе полубогами, осознающими свою важность и всемирно это подчеркивающими. Но теперь перед ним стоял Молодой человек, почти ровесник ему, в летном противоперегрузочном комбинист-зоне, с любопытством и доброжелательностью смотрел на него. А ему надо было не уронить честь семьи и честь Марки. — Ваше Высочество, есть немного. — Внимательно вас слушаем, господин э, Северский Аркадий Северский, военный инженер шестого разряда. — Вот как? — Дело находится в надежных руках. Вы из семьи Северских? — Так точно, Ваше Высочество. В отличие от западных стран, в Российской империи было принято не распродавать акции на бирже, чтобы потом к управлению семейным делом пришли наемные менеджеры и в погоне за квартальными прибылями и дивидендами угробили будущие фирмы. В Российской империи было принято чтобы семейное дело передавалось по наследству из рук в руки, из одного поколения в другое. Дети и купцов, и удачливых инженеров, основавших крупные машиностроительные общества и товарищества, начинали работать на отцовских и дедовских предприятиях с детства из самых низов, а спрос с них был намного строже, чем с обычных работников. Общеизвестные примеры, когда купеческие сыновья с детства закупали товар в отцовских купеческих домах с пяти, десяти и даже процентной надбавкой и умудрялись торговать, поскольку только так отец мог поверить, что дело будет передано в надежные руки, и сын не профукает от труды отцов и дедов. Вот и Аркадию Северскому, правнуку того самого Северского, Не было никакого другого пути, кроме авиации. И он шел по этому пути с честью. В шесть лет он впервые принял управление маленьким двухместным учебно-тренировочным самолетом. Под руководством одного из летчиков-испытателей фирмы он самостоятельно сделал круг над построенным его дедом заводом и понял, что это такое небо. В девять лет, не имея на то никакого права, он впервые взлетел на самом настоящем двухместном истребителе-бомбардировщике, пусть и на сиденье штурмана, а в 12 он завершил первый самостоятельный полет, пусть и не переходя звукового барьера, но на самом настоящем реактивном самолете. В 18 он поступил в его императорское величество Санкт-Петербургское воздухоплавательное училище, а через 10 лет, в 28, Командир 18-й истребительной эскадрильи, где он служил, украсил грудь молодого летчика заслуженным значком «Истребитель-снайпер». Сейчас ему было 38. Уйдя из армии, он получил высшее образование, закончил Санкт-Петербургский политехнический, стал инженером-конструктором и сейчас на ферме, основанной его дедом, возглавлял группу конструкторов и инженеров, занимающихся разработкой и подготовкой производства беспилотных реактивных самолетов. Его отец, возглавлявший фирму, считал это направление работы еще более перспективным, чем работы над пилотируемым малозаметным истребительным бомбардировщиком пятого поколения С-50. А сейчас ему впервые выпала честь представить дело рук своих и возглавляемых им людей на высочайшее рассмотрение. И от этого он Немного волновался, так как, наверное, не волновался, когда впервые сам без инструктора оторвался от взлетной полосы заводского полигона в кабине самого настоящего реактивного истребителя. Господа, перед вами полностью работоспособный образец нового реактивного ударного беспилотного самолета. Мы назвали его Скат. Прежде всего, несмотря на полностью новый фюзеляж, Мы постарались использовать в конструкции самолета узлы и агрегаты, прошедшие проверку эксплуатацией ВВС и выпускаемые серийно. Двигатель этого самолета — это так называемое изделие 117, выпускаемая серийно, которым оснащаются все современные истребители и истребители-бомбардировщики империи. Характеристики этого двигателя я перечислять не буду. Замечу только, что он дефорсирован по сравнению с истребительной версией. В оригинале его тяга составляет 14 тонн. Дефорсировав, мы снизили ее до 10 тонн и 11 в критическом режиме. Но это и новейшие разработки в области двигателя для машины пятого поколения. Подняли ресурс двигателя в пять раз. Этот двигатель позволяет скату со средней нагрузкой действовать На крейсерской сверхзвуковой скорости, что является несомненным признаком машины пятого поколения. Часть иных систем также почти без изменений, взята от истребителя С-35. Основные наши усилия при разработке данного аппарата были нацелены на снижение заметности машины и обеспечение ее выживаемости в условиях современного боя при мощном зенитном и истребительном противодействии противника. Несмотря на то, что в этой машине нет места для человека, потерять такую красавицу из-за какого-то зенитчика не составит радости, не так ли, господа? Цесаревич усмехнулся, вежливо улыбнулись и остальные. В качестве основных задач для этой машины мы видим атаки наземных и надводных целей, сильно защищенных современными зенитными комплексами, такими как ПАК-3 «Патриот» и даже стратегической «ТХАД», а также прикрытых с воздуха подготовленными истребительными частями ПВО. Основной режим полета для этой машины — сверхзвуковый бросок цели на предельно малой высоте при автоматическом следовании рельефу местности. Безусловно, мы испытывали машину и в других условиях, Она способна действовать на средних и на больших высотах. 18-километровый потолок и это позволяет, но мы считаем, что ее главная стихия – это все же малые и предельно малые высоты. Основным видом боевого применения данного комплекса мы видим использование их по две машины с управлением двухместного боевого истребителя типа С-30 или С-27УБ. Поскольку ни один, даже очень опытный оператор, не способен мгновенно реагировать на всевозможные боевые ситуации, тем более, если у него под управлением находится не один, а два ударных аппарата, аппараты СКАД могут решать большую часть задач самостоятельно. Каждый аппарат оснащен системой автоматического полета с огибанием рельефа местности, И боевой РЛС. Мы не стали ставить на этот аппарат БРЛС с фазированной антенной решеткой. Во-первых, из-за значительной их стоимости. Во-вторых, из-за того, что часть информации аппараты станут получать с управляющего истребителя, на котором такая решетка будет. Предусмотрен также режим обмена информацией со спутниками. Теперь о мерах по снижению заметности. Как вы видите, господа, для этой машины мы спроектировали совершенно новый фюзеляж. Воздухозаборник двигателя находится не внизу, а вверху. Аппарат сделан по схеме утка, то есть без хвостовых управляющих поверхностей. На аппарате не имеется внешних консолей для боевой нагрузки. Все вооружение находится во внутренних бомбовых отсеках вертикальных управляющих поверхностей тоже не имеется. Аппарат управляется подвижным соплом двигателя, то есть реализовано полное управление вектором тяги двигателя. Сам аппарат покрыт специальным радиопоглощающим покрытием, а его форма просчитана на ВН с той целью, чтобы не отражать, а перенаправлять лучи радиолокаторов. Помимо этого, каждый аппарат в серийном исполнении несет на себе небольшую станцию радиолокационной борьбы. Теперь о вооружении. Аппарат может нести до двух тонн боевой нагрузки, и в этом он не уступает легкому реактивному истребителю-бомбардировщику. Мы видим все вооружение этого самолета высокотехнологичным и управляемым. Он может нести весь спектр современного вооружения, разовые бомбовые кассеты с элементами самонаведения, Управляемые ракеты типов «Воздух-земля» и «Воздух-море», планирующие и управляемые бомбы. Отсеки позволяют вместить две ракеты типа «Х-55». Тут вопрос не в массе ракет, а в габаритах отсеков. Кроме того, в настоящее время мы видим работы над двумя специализированными модификациями ската. Первая предназначена именно для прорыва систем ПВО, и расчистки коридоров для следующих за аппаратом бомбардировщиков. Для этого на специализированном аппарате будет размещена еще более мощная станция радиолокационной борьбы и четыре ракеты типа Х-27, наводящиеся на излучение радаров. Более далекая перспектива это СКАТ-И, то, на что сейчас брошены все наши усилия. В перспективе Этот беспилотный комплекс сможет вести полностью автономный воздушный бой с истребителями противника. В ангаре на какое-то мгновение стало тихо. Никто не представлял себе, как такое может быть бой беспилотного аппарата с пилотируемым. — Вы уже продвинулись в этом направлении? — спросил наследник. — В принципе, да. Мы уже сейчас можем поставить войска беспилотный скат И который способен засечь истребитель противника и выпустить по нему ракеты воздух-воздух дальнего действия. Он также сможет работать в паре с состоящими истребителями, отвлекая на себя внимание. Как это будет? Ни для кого не секрет, господа, что главный враг для истребителя — это самолет дальнего радиолокационного дозора типа «Авакс», который засекает поисковое излучение локаторов истребителей противника и передает данные своим истребителям. Локатор можно выключить, тогда ты будешь невидим до самого последнего момента, но одновременно и слеп. Скат может работать локатором и передавать данные на следующие за ним истребители, даже подавать данные непосредственно на ракеты, если это ракеты последнего поколения. Но, скорее всего, этот аппарат погибнет. То есть скат будет аппаратом одноразового использования. Его единственная задача — осветить дорогу группе истребителей и позволить им подойти на расстоянии удара незамеченными. Мы идем дальше. Мы пытаемся создать беспилотный аппарат, способный вести маневренный ближний бой с пилотируемыми истребителями противника. В этом случае ни о каком внешнем управлении не может быть и речи. Управляющий сигнал, запоздавший на доли секунды, запаздывает навсегда. Мы сможем создать такую машину только тогда, когда в нашем распоряжении будет полноценная система искусственного интеллекта. Несмотря на его молодость и всего лишь шестой разряд, Северского слушали внимательно, он это заметил. — Что вам нужно для продолжения работ? — спросил Цесаревич. Вы ведь не ведете их сами? — Совершенно верно. В сотрудничестве с несколькими фирмами, а также московским и санкт-петербургским университетами. — Вы пытались подавать челобитные на казенное финансирование? — Дважды, Ваше Высочество. — И вам отказали? — Так точно, Ваше Высочество. — Подайте третий раз. Сразу на высочайшее имя. Я прослежу, чтобы вы получили казенные средства, на продолжение работ. Если даже эти работы не увенчаются успехом, а я полагаю, что рано или поздно увенчаются, я нахожу их жизненно важными для поддержания превосходства государства российского. Благодарим, Ваше Высочество. Наследник уже не слушал, он повернулся к стоящим за ним генералам. — Сколько им, говори, халва, во рту слаще не станет, господа. Извольте начинать демонстрационный показ. Полковник Ман выступил вперед. Извольте спуститься в бункер, господа. Во время демонстрационных показов находиться вне бункера нельзя. Бункер представлял собой бетонную цитадель, заглубленную на 20 метров в неподатливую, почти каменную здешнюю землю. Здесь и прям было не слишком плодородная каменистая земля, потому-то и строили большую часть полигонов в Туркестане, в Аравии и тому подобных местах. Ну, согласитесь, что строить полигон в Центральной России, выводя из оборота сотни гектаров плодородной русской земли, которая может давать немалый урожай, было бы глупо и не по-хозяйски. Больше всего бункер походил на синематограф, правда, из дешевых Около двухсот кресел в несколько рядов. Кресла деревянные, как в любом недорогом синематографе. Что-то типа оркестровой ямы, невидной зрителям, но в ней находился необычный оркестр. Там работали операторы мишенной обстановки и операторы систем наблюдения. И экраны, один огромный на всю стену, и восемь небольших. Вести спектакль вызвал лично полковник Ман. Он, кстати, несмотря на сухую, как пустыня, немецкую душу, в молодости играл в любительском театре и весьма неплохо играл. По офицерским меркам его Гамлет вызывал, если не слезы, то смех, точно. — Итак, господа, — Ман занял место за чем-то напоминающим кафедру в университете, сбоку от экранов. — Сегодня будет проведен демонстрационный показ боевой техники. Нами накрыты... Четыре поля с разной мишенной обстановкой. Кроме того, будет и воздушная цель. Мишенные поля представляют собой самые разные тактические ситуации, с которыми могут столкнуться войска как на поле боя, так и в мирное время. От пещеры, в которой засели исламские экстремисты, до массированного наступления противника с использованием бронетехники. Сейчас все эти задачи мы решаем но решаем с использованием пилотируемых летательных аппаратов, либо ракетами. Мы покажем, как эти задачи решаются при минимальном риске для летного персонала. Для полноты картины беспилотные вертолеты конструкции Камова сегодня будут использованы для оценки результатов воздействия. На них смогут показать нам все, что мы хотим увидеть. Господа, если кто-то захочет увидеть ту или иную картинку, Более полно. Не стесняйтесь, говорите, и мы попытаемся это сделать. Итак, мишенное поле номер один. Прошу вас. Господин ман вопрос, заговорил тот из офицеров ОВС. Как реализована имитация прикрытия ПВО? Хороший вопрос. Имитация прикрытия ПВО в тех заданиях, где она есть, реализована при помощи имитаторов работы ПВО. Блокаторы, но без ракет. Мы знаем характеристики систем ПВО, стоящих на вооружении стран, вероятного противника. Знаем характеристики радарных систем и ракет. И если какой-либо из аппарата будет захвачен системой ПВО, станет ею сопровождаться в течение определенного отрезка времени и не сможет сорвать захват, он будет считаться сбитым. а Задача выполненной. Кроме того, в одном из заданий прямо предусмотрена необходимость поразить системы ПВО при прорыве к объекту. При этом победа ПВО будет засчитана в случае, если они возьмут аппарат на прицел и сопровождение не будет сорвано в течение определенного времени. А победа ВВС будет засчитана, если они сумеют поразить огневые комплексы или локаторы учебными боеприпасами с краской вместо ВВ. Это стандартная процедура на учениях, и все будет проделываться в обстановке, максимально приближенной к боевой. Данные о противоборстве ВВС и ПВО, о пораженных аппаратах и уничтоженных комплексах ПВО будут выводиться на отдельный экран, слева от основного. Итак, господа, приступаем. Связь. На большом экране возникла картинка черно белая очень контрастная, с лежащими поверх изображения цифрами. Какие-то постоянно менялись, какие-то нет. Картинка очень медленно двигалась. Итак, господа, учебная задача номер один. Дано. Пустынная местность примерно 50 квадратных километров. Где-то здесь передвигаются транспортные средства с боевиками-экстремистами. Никаких разведанных, позволяющих точнее Идентифицировать нужную машину у нас не имеется. Боевая задача — обнаружить и идентифицировать транспортное средство террористов, вести за ним наблюдение, после поступления команды уничтожить. В качестве разведчика и одновременно ударного аппарата используется «Ворон-5». Он взлетел полчаса назад с базы, расположенной в 300 километрах севернее. Сейчас он находится в режиме патрулирования. Управление аппаратом с воздушного поста, звук и картинка на мониторах слева. Противодействие ПВО имеется. Начинаем. Вспыхнули два монитора, на них шло изображение с воздушного командного поста, лениво описывающего большие круги сотнях километров отсюда. Несколько операторов в серых летных комбинезонах сидели за установленными на самолете пультами управления. Сами пульты управления Походили на игровые автоматы Пилот в детских парках Вот только игра была Более чем реальной Связь на мосин один. Ман сейчас был дирижером Громадного оркестра Отдельные музыканты которого Располагались сотни километров Друг от друга и тем не менее Могли и должны были играть согласованно Это и была Новая концепция Армия, отрабатываемая молодыми офицерами. Армия Рой. Армия безделения на части роды войск. Армия, где все знают все, и все помогают всем. Прошло то время, когда атаковали в сомкнутых цепях, размахивая шашками. Теперь несколько чрезвычайно опытных операторов, разбросанных на огромные территории, но действуя совместно и согласованно, Ударами по болевым точкам могли парализовать целое государство. Принята связь домосян один, доложил один из операторов, и через несколько секунд связь установлена. Спасибо, мусян один. Я волк, проверка связи. Мосян один для волка, слышу вас отчетливо, прием. Внимание, мусян один. Поступил учебный приказ. В квадратах с 3 альфа 11 по 3 альфа-10-3. Находится транспортное средство, несколько вооруженных агрессоров внутри. Направление движения, намерения неизвестны. Никакой другой информации не имею. Учебный приказ обнаружить, взять на сопровождение, доложить, по команде уничтожить. Как поняли? Принято учебный приказ для мосин один в квадратах, оператор воздушного командного поста. Проходящего в таблицах связи, как мощен один, с корговоркой повторил приказ. Верно, жду доклада. Один из операторов оркестровой ямы включил на динамике звук из салона воздушного командного поста. Звук был неожиданно громким. Внимание всем операторам систем, в квадратах с 3 альфа-1.1 по 3 альфа-103 находится транспортное средство с вооруженными агрессорами внутри. Направление движения, намерения неизвестны, иной информации нет. Учебный приказ обнаружить, взять до сопровождения, доложить, по команде уничтожить. Один из операторов, сидящих в самолете сотнях километров от полигона, сразу отозвался. Четвертый принял к исполнению. Аппарат 4 входит в зону, все системы стабильны, приступая к поиску изображения. Медленно, очень медленно плыла на мониторе. Внезапно картинка сменилась на порядок более близкой. То, что раньше показывалось, как едва заметно букашка, сейчас превратилось в силуэты двух грузовых автомобилей, двигающихся по проселочной дороге на большой скорости. Камера продолжала цепко держать их, одновременно увеличивая масштаб и контрастность изображения. «Как видите, господа...» Аппарат засек транспортное средство и решил познакомиться с ним поближе, чтобы убедиться, что там нет агрессоров. — Как же он сможет определить, есть ли у них оружие? — спросил царевич Пока ваше высочество только визуально. — К сожалению, пока мы не можем заглянуть, скажем, под крышу машины и определить, есть ли у сидящих внутри оружие. Забегая вперед, скажу, что нужная нам цель — это белый пикап, и в кузове его два вооруженных боевика. Это сделано, чтобы опознать цель. Это живые люди? Все увидите сами, Ваше Высочество. Прошу немного терпения. Чем-то это напоминало компьютерную игру. Забавную, кстати. Есть засветка. Справа, как и было обещано, зажегся еще один экран. Только там сидели люди, играющие за другую сторону, за противника. Сразу несколько зенитно ракетных комплексов, войск ПВО, Туркестанского военного округа было развернуто в районе. Их расчеты тоже тренировались и действовали по полной, только без ракетных пусков. Но в обнаружении малозаметных целей все было по-взрослому. Есть контакт, угол места цели 40, скорость 140. Контакт потерян. Цель не фиксирую. Оператор на воздушном командном пункте выключил двигатель, перевел аппарат в планирование, чем еще сильнее уменьшил заметность. В результате и так неустойчивый контакт с системами ПВО, прикрывающий район операции, был потерян. Включить ТОВ, принять меры к визуальному обнаружению аппарата. Контакт потерян. Местник не отвлекаться, работать фонтан. Тем временем аппарат, снизившись на три с лишним километра, вновь запустил двигатель, и медленно и осторожно, стараясь не привлекать внимание, системы ПВО начал набирать высоту. Он поднялся на 500 метров, идти выше оператор, видимо, не решился, и снова начал сканирование местности. Удивительно, но картинка все это время держалась, только иногда подрагивая когда с задачей поддержания стабильности не справлялась даже навещая, стабилизированная в двух плоскостях платформа. Оператор засек еще одну машину, проверил, это был полицейский внедорожник, и потерял к ней интерес. Засек трактор, но только начал увеличивать фокус, и тоже же потерял интерес. Все ждали напряженно молчания и дождались, Аппарат засек стремительно несущуюся по бездорожью машину, начал наводиться на нее и... Внимание! Возможная цель! из динамиков. Полноприводный автомобиль пикап белый идет по бездорожью на большой скорости. Камера продолжала увеличивать картинку так, что становились видны детали. Есть цель! Полноприводный автомобиль пикап белый. В кузове два агрессора. Вижу два автомата АК. Принять меры к идентификации. Есть принять меры к идентификации. В левом верхнем углу появилась новая картинка ⁇ Два портрета ⁇ Первоначально это было похоже на вырезанные из очень старого снимка картинки, где лиц почти не видно. Но с каждой секундой изображение становилось четче и четче. До одновременно рядом замеркали цифры в памяти системы была база данных на известных террористов. И сейчас система пыталась произвести идентификацию. Она что, может построить фотопортрет? Да, господа, наблюдение ведется под углом к цели. На этой машине непроста фотокамера. Ее линзы напоминают фасеточный глаз насекомого. А компьютерная программа производит анализ и реставрацию изображения. Около одного Из еще не до конца обретших человеческий облик лиц, счетчик внезапно замер. Внимание! Поступили новые данные. Агрессор опознан как Аймаль Аббас, 38 лет, Пуштун. Достоверно установлена принадлежность к запрещенной организации Хезбалла. Разыскивается за участие в террористических актах. Агрессор особо опасен цель первого приоритета. — Это правда? — растерянно спросил кто-то. Нет, конечно. Мы завели в базу данных информацию о несуществующем террористе и снабдили его описанием и фотографиями нашего инженера из испытательного центра. На самом деле это наш инженер. Внимание, Мосин-1 для Волка, срочная информация. Волк, Мосину-1, принимаю. Цель обнаружена. Повторяю, цель обнаружена. Один из агрессоров опознан как террорист Аймаль Аббас. Цель первого приоритета. Прошу разрешения уничтожить цель. Волк-8-1, Выходить в режим ожидания. Никаких действий до команды. Принято. Режим ожидания. Никаких действий до команды. Камера продолжала вести цель. Господа, считаю, что особо опасного террориста нужно уничтожить прямо сейчас. Обратился полковник Ванк, собравшимся. То есть, полковник... Но мы же должны отработать связку «Обнаружил, уничтожил». При нынешней организации работы один ведет разведку, второй уничтожает разведыванные цели. В данном случае один аппарат может и найти цель, и передать данные о ней, и уничтожить ее. Но там же наши люди. Мы дадим им сигнал и уберем их. Удар будет нанесен по пикапу. Мы заблокируем руль и поставим его на постоянный ход. Так будет интереснее. Как вы видите, здесь плоская поверхность, и машина просто пойдет по прямой. — Приступайте, полковник, — сказал цесаревич. Происходящее увлекало побольше, чем интересный остросюжетный синематограф. — Здесь приступать. — Дайте нам минуту, Ваше Высочество. Видимо, кто-то из оркестровой ямы дал команду, потому что машина остановилась. Двое выпрыгнули из кузова и побежали. Внимание, новая информация для Волка. Цель остановилась, два агрессора пытаются скрыться пешком. Принято продолжать наблюдение. Есть. Водитель, видимо, поставив блокировку на руль и на педаль газа, открыл дверцу и вывалился из забирающей уже ход машины. Машина стала удаляться от группы людей, бегущих в противоположную сторону. Внимание, новая информация для Волка. Водитель покинул машину. Цель начала движения. Три агрессора пытаются скрыться пешком. Принято. У нас есть добро на применение силы. Повторяю. Есть добро на применение силы. Приказываю нанести удар по движущемуся грузовику и уничтожить его. Повторяю. Нанести удар по движущемуся грузовику и уничтожить его. По агрессорам не стрелять. Повторяю. По агрессорам не стрелять. Отсчет 30 секунд. Принял. 30 секунд для удара по грузовику. Красный свет для стрельбы по агрессорам. Внимание четвертому. Есть добро на применение силы. Приказ нанести удар по движущемуся грузовику и уничтожить его. Красный свет для уничтожения агрессоров. Отсчет 30 секунд. Принято. 30 секунд удар по грузовику. Судя по голосу, оператор, скрывающийся под обозначением «четвертый», был очень молод. Красный свет для удара по агрессорам. Пошел обратный отчет. Аппарат в зоне, все системы стабильны. На экране появилось что-то вроде перекрестия прицела, но гораздо сложнее, чем простое перекрестие. Есть разрешение, есть выбор боеприпаса, есть расчет зоны накрытия, есть прицеливание, есть сопровождение. В правом верхнем углу экрана бежал счетчик цифр, начавшийся от 30 и стремительно, с каждой секунды приближающийся к нулю. Аппарат чуть заметно тряхнуло. Даже стабилизированная камера на какую-то долю секунды не удержала изображения. Первый отделился, второй отделился, боеприпасы отделились, до поражения 17 секунд, 16 секунд, траектория цели стабильна, 13 секунд. Есть захват, есть коррекция. Десять секунд. Кое-кому из присутствующих показалось, что они видят пикирующее на цель бомбы. У летчиков всегда очень остро зрение. Но, возможно, это была всего лишь помеха. Есть цель. Угол места цели 51. Дистанция 30. Азимут 11. Подтверждаю. Цель наблюдаю. Локатор в режим сопровождения. Начать синхронизацию. Принято. Пошла синхронизация. Цесаревич посмотрел в сторону и жестом подозвал ижевского конструктора. «Что произошло, поясните?» «Ваше Высочество, когда машина открывает бомболюки, ЭПР резко увеличивается. Пока мы ничего не можем с этим сделать. Это общая проблема для разработки беспилотных малозаметных аппаратов. ПВО в этом случае реагирует поздно. Когда машина открыла бомболюки, удар почти нанесен». Но вот сама машина может погибнуть. Она беспилотная, но все равно стоит каких-то денег и труда». Наследник, понимающий, кивнул. «Что планируете предпринять?» «Ваше высочество, мы сейчас экспериментируем с новой конструкцией бомболюков. Они раскрываются не с створками наружу, а, ну, примерно как хлебница на кухне. Вы понимаете, о чем я говорю?» Николай улыбнулся. Мне приходилось бывать и на кухне, господин инженер, так что я понимаю, о чем идет речь. Значит, хлебница. И именно, ваше высочество, как хлебница. Такая конструкция бомболюков отработана на тяжелых бомбардировщиках. Она дает засветку в половину меньшую с самого начала, даже если не принимать дополнительные меры, не оптимизировать конструкцию люков. Но проблема в том, что наш аппарат «Это не стратегический бомбардировщик, До всех боевые нагрузки и так не а подобная конструкция бомболюков еще уменьшит его вместительность». «Спасибо». Наследник, да и все те, кто прислушивался к тихому разговору, повернулись к экранам, где в этот момент разыгрывался заключительный акт драмы. «На беспилотнике были датчики». Они передали оператору сигнал беды. Аппарат попал под сильное облучение локатора, не поискового, а под самое настоящее прицеливание. Мгновенно отреагировав, оператор отключил двигатели, переведя машину в режим планирования. Аэродинамическая схема аппарата была настолько хорошо отработана многочасовыми продувками, что даже с выключенным мотором аппарат не закувыркался в воздухе, не рухнул ни с камнем, Он просто начал полого снижаться, держа машину террористов в прицеле. На самих бомбах не было аппаратуры прицеливания. Это были простые бомбы, на которых повесили блоки планирования. Поэтому держать машину в прицеле было непременным условием для успешного исполнения упражнения. Две секунды, одна секунда, поражение. Там, где только что была подпрыгивающая на ухабах машина, Не верилось, что шла она без водителя. Теперь возникло бурое пылевое облако. Каким боеприпасом был нанесен удар, господа? Господин генерал, для выполнения упражнения мы выбрали разовую бомбовую кассету на 250 с блоком планирования. Движущаяся по пересеченной местности машина, цель весьма сложная. И чтобы обеспечить гарантированное накрытие, мы выбрали именно этот боеприпас. «Машина не бронированная, поэтому, будь там и в самом деле террористы, все они сейчас были бы мертвы. Давайте посмотрим, что там у нас получилось». На полковника никто не слушал. Все завороженно смотрели на экран, где опытный расчет на ракетного комплекса пытался выполнить свою учебную задачу. «Первый. Он пропал с экрана. Отметка для стрельбы отсутствует. Он пикирует. Выключил двигатели». Тов, ты его наблюдаешь? Подтверждаю. Он уходит из сектора. Активизировать прицеливание, выдать данные для стрельбы вручную. Есть прицеливание. Есть ручная синхронизация. Обратный отсчет. Экран свинился счетчиком обратного отсчета, отработавшим 10 секунд и остановившимся. Полковник Ман снова взялся за микрофон. Как видите, господа. Сопровождение локатором во второй раз было успешно сорвано, но расчет зенитно-ракетного комплекса сумел поймать цель через товы и выдать данные на ракеты вручную. При такой цели и ручных данных для стрельбы вероятность поражения составляет примерно 0,25, то есть на каждую такую цель следует запускать разом по 4 ракеты, чтобы добиться поражения близкого к 100%. Поэтому результат упражнения неоднозначен. Аппарат уничтожил назначенную цель, но и сам попал под огонь. Правда, вероятность его поражения при ручном наведении невысока. Один — Один-один, господа, — громко сказал цесаревич. — Есть возражения. Генералы зашумели, но возражений никто не высказал. — Это увлекало. Быстрая и жестокая игра — В трехмерном пространстве, где совместно действующие игроки отстояли друг от друга на сотни верст, наиграли в одну игру и делали одно дело. Это была настоящая мужская игра, и то, что накануне стояли человеческие жизни, не делало ее менее острой и увлекательной. Принято, господа. Счет 1-1. Аппарат выполнил программу, но был сбит. Дайте картинку. Беспилотный вертолет подлетел к собравшимся кружком террористам. Один из них помахал рукой в объектив. Потом прошел дальше. Камера отчетливо показала, искореженный множеством взрывов, обгревший остров пикапа и иссеченную осколками землю вокруг него. Разовая бомбовая кассета — страшное оружие. Это, как если с высоты высыпать на землю несколько десятков осколочных гранат. Взрывающихся при ударе. Счет 1-1. Продолжаем игру. Дайте картинку с поля 2. Аппарат Ворон отныне будет ассистировать, давать картинку и подсвечивать цели по необходимости. К-70 в игре. Дайте данные по РВП. Аппарат в воздухе. РВП-430. Десвитый Ворон успел подняться почти на предельную высоту. На нем были дополнительные баки, и топлива на выполнение еще одного учебного упражнения должно было хватить. С предельной высоты он почти сразу дал картинку второго игрового поля. Итак, господа, задача следующая. Перед нами сильно укрепленный объект, мало того еще и находящийся в местности со сложным рельефом. Мы построили примерно то же самое, что строят боевики наркомафии в Афганистане. Горный укрепленный комплекс с подземными ходами. Неплохо укрепленный, прикрытый ПВО, автоматическими зенитными пушками калибра 20, крупнокалиберными пулеметами 14,5 и 12,7. Все это у нас есть, пусть и на подходе к объекту. Вертолет должен пролететь через огонь систем ПВО, прорваться к горной сильно укрепленной базе и уничтожить ее. «Еще раз подчеркиваю, пушки и пулеметы самые настоящие, и обстрел тоже будет самый настоящий. Беспилотный вертолет не станет в данном случае избегать огня противника. Не будет вести по системам ПВО огонь в ответ. Это скорее демонстрация боевой живучести машины. Итак, господа, приступаем». На сей раз на большой экран дали картинку сворона, сильно изрезанная, ущельями и гориста местность, что-то вроде долины. Едва заметны белые, чуть пульсирующие пятна, костры. На одном из боковых экранов дали две картинки с камер, установленных прямо на месте лагеря, и представитель командования специальных операций едва заметно вздрогнул. Все это, панорама долины ущелья, что разворачивалась перед ним, было ему до боли знакомо и напомнило то, что он хотел бы забыть. Горный Бадахшан, группа из шестнадцати человек, уходящая в горы, проводник из местных, который до сих пор стучал на наркокурьеров и исламистов, а сейчас предал неотчанный четырехчасовой бой против прорывающегося от границы бандитского отряда, торящего дорогу к крупному наркокаравану. Погода, как назло, была нелетной, О бронетехнике в горах следовало забыть, и они бились насмерть, вцепившись зубами в камни против трое превосходящих по численности бандитов, прошедших специальную подготовку на той стороне границы, почувствовавший вкус крови русских и прущих напролом. Потом ему рассказывали, что, когда его оперировали, никак не могли вынуть намертво зажатый в руке пистолет. Внимание, входим в зону. Вертолет управлялся с того же самолета, проверялась еще и готовность воздушного командного пункта эффективно дирижировать беспилотными летательными аппаратами различных классов и типов. На большой монитор дали картинку, пугающую, надо сказать. Вертолет шел в режиме огибания местности на минимальной высоте, буквально царапая брюхом землю. Ни один зенитно-ракетный комплекс, отечественный или зарубежный, взбить такую цель не в состоянии. Для нее опасна только скорострельная зенитная артиллерия. Старая добрая скорострелка с радаром, изрыгающая море огня и буквально нашпиговывающая снарядами неба. До цели три километра входим в зону. Внимание! Этого никто не видел. Невозможно было установить камеру, и ее бы сразу снесло шквалом огня из изучили несколько замаскированных зенитных установок самых разных типов, от повидавшего виды ветерана Дэшака на станке до четырехствольной скорострелки «Эрликон» швейцарского производства. Открыли огонь по пролетающему вертолету, стремясь шквалом огня сбить его с курса и обрушить на землю. Борт вертолета он был окрашен в бурый с разводами цвет для маскировки. Моментально заискрыл рикошетами. Пули и снаряды били по броне, но пробить ее пока не могли. Поняв, что машина попала под обстрел, оператор сделал то, чего делать был не должен, но и прямого запрета на это не было. Развернуться. Этот тип вертлета был очень маневренным и мог уверенно лететь хвостом вперед и нашпиговать горный склон снарядами 30 миллиметровой пушки. Он не мог. Но уйти из-под обстрела и не доводить испытания на боевой живучесть до конца он был способен. Но в конце концов, несмотря на молодость, оператор был профессионалом. А там, в нескольких сотнях километров от воздушного командного пункта, пытались испортить его инструмент, тот самый, которым он собирался делать работу. Это был его аппарат, его вертолет, и потерять, и даже допустить, чтобы ему причинили хоть... Какие-то повреждения он не хотел, пусть это и была игра, и поэтому он резко сработав шагом винтов, буквально выстрелил вертолет вверх, выводя его из зоны огня. Маневр был настолько быстрым и четко выполненным, что ни один из операторов занятых установок не успел на него среагировать. Вертолет на какие-то мгновения выпрыгнул из-за гребня холма, стоящий в обзоре поисковый локатор зенитно ракетного комплекса засек его но даже не успел точно классифицировать его как цель мгновение и вертолет снова ринулся в ущелье миновав зону огня особенно эффектно маневр смотрелся с экрана сначала будто небо прыгнуло зрителям навстречу а потом им показалось что еще немного и я не останутся на этих скалах вместе с загорающим вертолетом лихо Волк, Мосин-один, прошу доложить о повреждениях и возможности выполнения учебной задачи прием. Полковник Ман не забывал о своих обязанностях. Мосин-один волку. Повреждения незначительные. Выполнение учебной задачи, возможно, как поняли. Мосин-один, принято. Приступить к выполнению учебной задачи. Вертолет появился над полем боя внезапно. Только что на большом экране перед зрителями проносились лишь каменные стены ущелья. Мелькала лента горной речушки внизу, и вдруг они вынеслись на полном ходу в небольшую долину. Какие-то палатки, горячие костры, остовы бронетехники. Все это мелькнуло на мгновение, стремительно надвигаясь, а потом почти все поле зрения скрыл дым от стартующих нурсов и ракет. И сплошная стена разрывов внизу. Дирижеры из оркестровой ямы своевременно переключили на большой экран картинку спарящего в небесах ворона. И там, где совсем недавно пульсировали белые точки костров и стояли черные квадратики техники, сейчас было лишь сплошное бурое облако. мосин один, Волку, учебная задача выполнена. Прошу подтверждения, как поняли». «Волк, мосин один. подтверждаем, цель поражена». — Возвращайте аппарат на базу, как поняли. — Моисин один вас понял. Приступаем к процедуре вывода. Не сдержавшись, кто-то захлопал. Кто-то подхватил. — Как видите, господа, чистая победа. Только секунду-две беспилотный вертолет был в поле зрения систем ПВО. Нормальный контакт установить так и не удалось. В гористой, пересеченной местности эта машина неуязвима. Сложнее будет на других ТВД. На востоке. Там ровная местность. пустыня не спрячешься. Ну и там свою роль сыграет внезапность удара. Не забывайте. Выставленные нами расчеты зенитных пушек и пулеметов заранее знали о пролете машины и были готовы к нему. В реальной жизни это будет по-другому. Полевой лагерь, незнакомая местность, техника, оскучившаяся у заправщиков, вымотанные маршем расчеты зенитных средств, Всеобщий бардак. В этом случае такой вот вертолет имеет возможность первым же ударом выбить все зенитки, а потом, не торопясь, добить тех, кто останется. Так что же получается, у этой машины совсем нет врагов? Ну, почему нет? Британцы и североамериканцы разрабатывают оснащенный 30 миллиметровой пушкой высокоманевренный штурмовик как раз для борьбы с нашими вертолетами которых они боятся. Но тут они загоняют в ловушку сами себя. Они создают самолет с крейсерской скоростью, позволяющий охотиться именно на боевые и транспортные вертолеты. Но такой самолет становится предельно уязвим от огня с земли, а ведь они его делают легко бронированным. Шилка распилить такой противовертолет напополам. Если вертолетчики примут воздушный бой, У них тоже есть шансы и неплохие, ведь мы уже совместили систему управления огнем вертолета с Р-73 ракетами ближнего боя. Может также состояться ситуация боя вертолет-вертолет, но основной североамериканский боевой вертолет АХ-64 AH Apache, например, бронирован только от огня земли. Да, он пока превосходит нас в электронике». Его система управления огнем, например, позволяет одновременно выстрелить все 16 hellfireов с минимальными промежутками по 16 целям. Но попадание даже одного 30-миллиметрового снаряда в двигательную установку он не выдержит. Бронирование этого вертолета имеется критические пробелы. Третье поле, пожалуйста. Третье поле было самым представительным. Воинская часть, действующая со всей техникой, только без солдат. Солдат на время представления убрали, потому что риск для их жизни существовал. Но в остальном это была самая настоящая воинская часть. Хорошо, даже слишком хорошо прикрыта средствами ПВО. Господа, задача номер три. Эта воинская часть прикрыта не только четырьмя расчетами ЗРАК Тунгуска, но и комплексом С-300ПМУ, находящимся на небольшом удалении от нее. Посередине охраняемой зоны стоит станция «Ранжир», координирующая работу системы ПВО и обмен информацией между различными ее составляющими. Мало того, есть еще и радиолокационная станция Поднятая на дирижабле, чтобы просматривать мертвую для наземных станций зону. Группе аппаратов СКАД нужно будет преодолеть заграждение ПВО, выйти к цели и поразить ее. При этом в бою с системой ПВО станут применяться как пассивные средства противодействия, так и активные. Два аппарата из пяти будут нести учебные противорадиолокационные ракеты. Их задача проломить систему ПВО – Еще на одном аппарате установлена станция РЭБ. Только два последних будут нести учебные бомбы и попытаются ударить по воинской части ими, если их не собьют. Беспилотные самолеты взлетели уже давно с другого аэродрома. На них не было никаких камер, потому что любой обмен информацией мог быть засечен средствами ПВО. Для усложнения задачи в их программу не завели точки базирования средств ПВО потому что при реальной операции их положение на местности может быть и неизвестным. Самолеты не обменивались информацией между собой, хотя возможность такая была. Для скрытности обмен начнется после того, как хотя бы один аппарат будет засечен системой ПВО. В отличие от обычных беспилотных машин, управляемых операторами, на этих была установлена более сложная система пилотирования, при которой летательный аппарат Сам оценивал обстановку, рельеф местности, наличие угроз и сам принимал решение, потому что вести самолет на скорости, превышающей один МАХ, не находясь в нем, почти невозможно. Избегая обнаружения радарами и поисковыми локаторами противника, машины снизились и пошли над самой землей, стараясь как можно плотнее прижиматься к ней, иногда опускаясь до высоты 10 метров над поверхностью. Хотя местность и была малонаселенной, но люди здесь все же проживали. В тот день в полицию поступило немало звонков. Взволнованные свидетели рассказывали о самом разном, от низколетящих самолетов до происков дьявола. Один из кулаков землевладельцев, лично вносивший подкормку на свои поля, выскочил из кабины трактора и бросился на утек, когда две машины пронеслись над его полем на предельно низкой высоте. Звук сарона, сторон обогнув кабину его огромного пропашного трактора. Бесшумно. А потом, когда они уже скрылись, трактор даже качнуло звуковой волной. На одной из дорог случилось ДТП, дорожно-транспортное происшествие. Но это все будет потом. А пока взоры всех присутствующих обратились на боковые мониторы, передающие обстановку на постах управления системами ПВО. «Основой». Нервным центром группы защиты была станция Ранжир, в которой работали три опытных оператора. Внимание, есть контакт. Игра началась. Подтверждаю, есть контакт. Сразу же отозвался другой оператор. Цели малозаметные, высокоскоростные, идут по Азимуту 140. Подтвердить контакт готов. Контакт подтвердить невозможно, на станции их не видят. Цели реагируют на контакт. Цели увеличивают скорость, цели ставят помехи, контакт потерян. Восстановить контакт, откорректировать по легенде. Легендой называлась спутниковая группировка двойного назначения. Ради сегодняшних учений группе защиты выделили отдельный канал для работы с ней. Это было более чем щедро, потому что никакой возможности скрыться от всевидящего глаза спутника не существовало. Даже облачность. Не была для него помехой. Но сегодня облачности не было. Видимость — 100. Есть контакт. Контакт слабый. Выдать данные для стрельбы. «Барсук, всем! Воздушное нападение с Азимута-140. Начиная передачу данных. Готовность к стрельбе». Огневые станции одна за другой доложили, что целей не видят. Времени для принятия решений совсем не было. «Барсук, всем! Выдать данные на ракеты вручную» открыть заградительный огонь по азимутам. Цели разделились. Две идут прямо на нас, азимут 140. Одна заходит с азимута 200, активно маневрировать. Вырвавшись на позицию для стрельбы, два аппарата дали залп ПРРками с предельной дальности, больше на удачу. Затем снова резко свинили курс, начали маневрировать, сбивая прицел и не позволяя захватить их по данным, получаемым на поисковых локаторах вручную. Все локаторы были переключены из поискового режима в режим прицеливания и сейчас узконаправленными импульсами простреливали горизонт, пытаясь зацепиться хоть за что-то. Но устойчивого контакта не было. А на одной из целей в полную мощь работала система радиоэлектронной борьбы РЭБ. Установки открыли огонь самый настоящий по приближающимся ПРР пытаясь сбить хоть одну из них. Барсук всем! Выключить локаторы! Начать движение! Заградительный огонь! ПРР! Страшная штука! Скорость под две звуковых идет в режиме огибания местности, автоматически отслеживать работающие локаторы и нацеливаться на них. Если локатор вдруг выключился, она идет на последнюю точку, где была отслежена его работа. Взорвавшись, Она выбрасывает стальную шрапнель, пронизывающую пост управления станцией ПВО и убивающую сидящих там специалистов. Ну вот почему в перспективных комплексах пост управления был выполнен бронированным, потому что подготовленные специалисты ПВО важнее техники, слишком долго их приходится учить и слишком много вкладываться в обучение. Но как бы то ни было, попадание ПРР Позицию системы ПВО означает выход установки из строя. Две ракеты были сбиты, лопнули грязно-дымным облаком, пересекшись со струями огня, выплескиваемыми четырьмя мобильными установками ЗРК. Две остальные нанесли удар. Одна уничтожила комплекс С-300, менее мобильный, чем легкие установки на гусеничном шасси, Вторая попыталась уничтожить одну из мобильных установок, но та вовремя выключила локаторы и сорвалась с места. Удар пришелся по оставленной позиции. Но пока установки меняли позиции, выключив локаторы и потеряв контроль над воздушным пространством, две оставшиеся беспилотные машины успели нанести удар. Они рассредоточились и, обменявшись информацией с машинами, которые отвлекали ПВО, ринулись на цель в тот самый момент, когда мобильные установки меняли позиции, а комплекс С-300 был условно уничтожен. Меньше минуты потребовалось зенитчикам, чтобы изменить позиции, вновь прикрыть объект, но этой минуты оказалось достаточно. Когда командир одной из мобильных систем, побив все рекорды времени, врубил на полную мощность локатор, все, что он успел увидеть, это две жирные точки, в своем секторе, прямо на рубеже сброса. Игра была проиграна. Сбросив планирующие боеприпасы, два ската, заложив резкий вираж, пустились на утек, выходя из зоны поражения. Через двадцать с небольшим секунд условные боеголовки накрыли территорию воинской части. Одна бухнулась в ветрах в двадцати от транспортера с ранжиром и остановилась, пропахав борозу в асфальте. Нося один волку, учебное задание выполнено учебная цель номер три поражена прошу подтверждения. волк мосен один выполнение подтверждаю чисто победа в просмотровом зале бункера включилась половина из утопленных в бетонный потолок ламп слегка разогнав полумрак многие до сих пор не могли прийти в себя от того что увидели так господа слово снова взял ман Это чистая победа. Объект, предельно плотно прикрытый системами ПВО, получающий данные со спутникового канала, оказался уничтожен без потерь с противоположной стороны. Стратегическая система ПВО, прикрывавшая объект, была уничтожена. «Как же тогда их сбивать?» — спросил кто-то. Господа, наш Центр в сотрудничестве с фирмой «Северского» готовит объемный доклад на эту тему. Вы наверняка заметили, что над объектом не было ни одного самолета ПВО. Если бы они были, нападавшие потеряли бы как минимум один аппарат. Вероятность победы, то есть уничтожения прикрытого объекта, снижается до 50-70% при действии группой из пяти беспилотных машин. Но тут есть очень много «но», господа. Первое «но» заключается в том, что беспилотный летательный аппарат может маневрировать с такими перегрузками, с которыми не способен пилотируемый. В настоящее время фирма «Северского» готовит еще один вид беспилотного летательного аппарата, собранный на основе обычного истребителя. У него будут чуть хуже показатели радиозаметности. Но он возьмет свое именно за счет сверхманевренности, по которой боевые летательные аппараты других стран отстают от нас – Примерно на полтора десятилетия. В будущем возможен полет и другого аппарата с гиперзвуковым прямоточным двигателем, позволяющим развивать скорость от 5 до 8 мах. Надежно перехватить такой аппарат не сможет ни одна система ПВО. Ни отечественная, ни зарубежная. Второе оно заключается в том, что уже сейчас мы отрабатываем технологию совместного использования пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в одной группе, нацеленной на выполнение единой задачи. В этом случае истребители ПВО будут скованы боем с истребителями противника и не смогут бороться с БПЛА, а система ПВО-объекта будет скована боем с БПЛА, ей придется постоянно менять позиции, и она не сможет плотно прикрыть объект. Какие-то шансы на уничтожение БПЛА Будут иметь современные истребители четвертого и пятого поколений, а также тяжелые самолеты, охотники до крылатые ракеты. Но, в целом, да, господа, это сложная и малоуязвимая цель. С началом массового производства и применения таких аппаратов в вековечном противоборстве, считай меча, верх снова возьмет меч. При массированном применении таких аппаратов Никакая система ПВО прикрыть страну не сможет. Первыми опомнились генералы стратегического авиационного командования. ПВО всегда был бичом тяжелых, не слишком маневренных машин. Если же где-нибудь над побережьем САДЖ или Британии сбросить с самолета с таких вот дьяволов, то они запросто могут отвлечь на себя внимание, сковать боем истребителей ПВО и наземной системы, дать возможность стратегам прорваться к рубежам пуска. Эксперименты велись давно. Бомбардировщик, авиаматка и три или пять истребителей, подвешенных под крылом. При нападении самолетов ПВО истребители отстыковывается и принимают бой, позволяя бомбардировщикам уйти, оторваться от преследования. Проблемой было то, что Отстыковаться истребитель мог, а пристыковаться обратно уже нет. То есть, нужны были летчики-смертники. Таких не отыскалось и программу прикрыли. Теперь ее можно возродить на новом уровне. Беспилотник можно и бросить. Да, это дорого. Пожертвовать беспилотникам после выполнения им всего одной задачи. Но когда речь пойдет о прорыве сотен бомбардировщиков с ядерным оружием на борту, На рубеже пуска понятия «дорого» «дешево» покажутся бессмысленными. отрабатывается отрабатывать сопровождение можно и на своей территории, сажая беспилотники на аэродромы после выполнения ими учебных задач. Сейчас стратегов в дальних рейдах должны паркировать такие же стратеги, но имеющие ракеты «воздух-воздух» на борту и мощные РЛС. Рисунок боя должен выглядеть так. За счет технического превосходства – В средствах обнаружения машины сопровождения обнаруживают истребители ПВО первыми и запускают ракеты дальнего и сверхдальнего действия, чтобы их сбить. Специально для этого была разработана ракета КС-172 «Питон» с дальностью 400 километров. Самое главное в такой ситуации — не подпустить истребители противника близко, не позволить им навязать ближний бой, В ближнем бою бомбардировщик без помощи надеялись также на авианосные группировки. Если им удастся прорваться в открытый океан, они должны создать силами своих авиакрыльев безопасные коридоры для пролетов стратегической авиации. Но если удастся сделать дешевый, пусть даже разовый беспилотник, способный вести бой или хотя бы исковать боем истребителей ПВО... «Господин Северский, вы здесь?» — громко спросил один из генералов. «Сударь?» «Мы вот тут немного посовещались. А не будет ли у вашей фирмы в закромах беспилотника, способного вести маневренный воздушный бой и при этом поговорить там не превышающего размеры крылатой ракеты? То есть нам нужен аппарат, который можно подвесить бомболюк-бомбардировщика?» «Такого сейчас нет» но, думаю, что нет ничего, что не позволило бы добиться успеха в его создании. Цесаревич тоже напряженно думал. Хоть он и был десантником, он любил флот, не в последнюю очередь из-за своего друга детства, князя Воронцова. Все представители рода Воронцовых были флотоводцами, а цесаревич часто проводил лето в Одессе, бывал и на кораблях. Кто-то говорит, что флот Бесполезная игрушка. И предпочтительно укрепляет наземную армию. системы ПВО. Произошедшее на его глазах подтвердило, насколько эти люди неправы. Флот позволяет проецировать мощь государства в любую точку земли. Флот позволяет не победить в войне. Он позволяет ее предотвратить. Допустим, есть такая держава, как Великобритания. Это империя, без всяких сомнений. Или, например, Еще лучше, североамериканские Соединенные Штаты. Они хотят насадить в Российской империи демократию. Пусть попробуют. Пока у России есть флот, они не чувствуют себя в безопасности. Океаны больше не защищают их. Корабли с Андреевским флагом могут появиться у и берегов и нанести удар. Да, и элементарно, как североамериканцы смогут наладить переброску войск на европейские или африканские континенты. Если у Российской империи будет мощный флот, да никак. Транспорты с войсками не рискнут покинуть гавани, пока в Тихом и Атлантическом океанах оперируют русские авианосные группировки. Стратегическое авиационное командование, а у североамериканцев ему подчиняются и ракетные полки, не рискнет нанести обезоруживающий удар Потому что на океанском доне, в местах, известных только русскому главному морскому штабу, затаились в ожидании ракетоносцы с парой десятков ракет на борту у каждого. Североамериканцы знают, что эти ракетоносцы ежедневно получают условный сигнал на сверхдлинных волнах, что все в порядке. И если в один прекрасный день они его не получат, ракету уйдут в полет. И пусть знают. Меньше глупостей будут мысливать против России. А нельзя ли сделать беспилотные аппараты вертикального старта? Ведь тогда катапульты беспилотного старта можно будет поставить на любой крейсер и даже эсминец, не говоря о линкорах. И тогда они смогут пусть и в минимальной степени защитить себя от нападения с воздуха сами, даже оперируя вне зоны прикрытия авианосной группы. А что если беспилотники будут взлетать с подводной лодки? Допустим, те же «Тайфуны», которые сейчас переделываются под носители крылатых ракет и подводной базы спецназа. Если «Тайфуны» смогут нести беспилотные аппараты, пусть даже немного, например, два ударных аппарата К-70 и несколько легких беспилотников для транспортировки припасов и наблюдения. Такая лодка может доставить группу спецназа в любое место и поддержать ее действия в самом широком смысле этого слова. От доставки припасов до удара по наступающей на позиции спецназа бронетехнике вертолетами. А если дело пойдет совсем худо, то и ударами крылатыми ракетами. А если эти ударные аппараты базировать на десантных кораблях и авианосцах, — Сколько места в результате этого освободится, насколько повысится эффективность действия? — Надо найти Сашку и рассказать ему обо всем этом. Он в молодых офицерах входит в группу, которая занимается флотом. Мозгует над тем, как еще более эффективно совместить флот и войска специального назначения. — Вот пусть и мозгует, сидя в своем посольстве. — Да, надо найти Сашку обязательно. — Ваше Высочество. — Господа... Цесаревич вернулся в реальный мир. Четвертое и заключительное на сегодня действие. Будем смотреть. Мы же использовали все, что было. Я полагал, что четвертое поле накрыто для комбинированной атаки. Отнюдь, Ваше Высочество. Есть четвертый беспилотный комплекс. Просто он стратегического уровня и не может действовать отсюда. Но он взлетел с базы в Прилуках. Три с лишним часа назад. На экране... Снова сменилась картинка.